Глава 19 Туманные признания. Реальный мир. Резервная оперативная база охранной фирмы «Спартанец». Сергей Авраменко сидел за проекционной панелью, отлаживая очередной фрагмент кода, когда дверь в отсек распахнулась, и в нее вошел второй, что-то волоча за собой. Как и всегда, в присутствии этого седого гиганта программист вдруг почувствовал себя очень маленьким, хрупким и слабым. Казалось, что вокруг ветерана даже стены раздвигаются, стараясь дать его широким плечам больше простора. «Кажется, это твое», – пророкотал второй и опустил на стол свою ношу непроницаемо черный холщовый мешок, ну или казавшийся таковым. Пластик стол ощутимо прогнулся под весом. «Что это?» Сергей бросил быстрый взгляд на мешок, но и только. Изо всех сил он старался не выказать своего любопытства или беспокойства. «Слушай, Сергей!» Здоровяк, навис над программистом, тяжело опираясь на стол. Говорил он медленно, словно тщательно подбирая слова. «Ты...» Конечно, всех нас спас. Да и то, что ты вытворял на записях...» Он мотнул головой в сторону висящего под потолком дрона с камерой. «Впечатляет. Но прояви хотя бы каплю уважения к человеку, который требует от тебя совсем чуточку внимания. Окей? Извините, я уже закончил». Ловко мелькающие пальцы Сергея замерли, и символьная проекция на столе погасла. Он схватил мешок за край и потянул на себя, открывая его содержимое. Какой-то механизм? В груди искореженных, оплавленных и почерневших обломков сложно было разобрать что-то конкретное. «Это киберпес с кладбища, тот самый, которому ты нас отправил. Не узнал? После того, что вы с ним сделали?» Программист Криво ухмылился. «Не мы, это он сам. Я, так понимаю, сработал какой-то протокол самоуничтожения, о котором, между прочим, ты нас не предупредил?» «Я вам сказал не соваться туда без меня». «Ну? Мы очень непослушные детишки», – развел руками гигант. «И сломали мою игрушку. И что теперь от меня-то хотите? Ремонт он, не подлежит». «Думал, может, ты все же сумеешь?» «Выковырить из него информацию, которую хотел тебе передать твой брат». Сергей рассмеялся и указал на груду обломков. «Вы сейчас серьезно? Из этого?» «Да кто тебя знает? Может, и у нас не только по стенам бегать, да черепа матерам-спецназовцам крушить мастера?» Авраменко потянулся и прикрыл обломки тканью. «Уберите это, а мне принесите записи случившегося». Хотя бы сам момент самоуничтожения пса. Вы ведь, надеюсь, снимали? Записи будут. Коротко кивнул второй. Еще что-то? Но у меня к вам все тот же вопрос. Когда? Их не так-то просто достать. По крайней мере, нелегально. И в обход центров снабжения Виртукома. Но мои люди работают над этим. Речь шла о зарядке виртуальных капсул точнее снабжение их химического синтезатора всеми необходимыми веществами кроме подключения к источнику питания в каждой капсуле было три резервуара или сменных ресурсных блока в зависимости от модели самый большой для нейрогеля который обеспечивал обратную связь тела оператора с капсулой и достать его было хоть и непросто но все же вполне реально нейрогель использовался в медицине для пилотирования воздушного транспорта, при управлении строительными автокомплексами и некоторыми другими сложными механизмами. Средний по размеру, но самый дешевый и распространенный – это пищевой блок. Питательная смесь, которая содержит все необходимые вещества, микроэлементы и витамины, чтобы длительное время кормить тело. Ну и самый маленький дефицитный – это химический используемый для синтеза некоторых разрешенных медицинских препаратов, вроде стимуляторов, успокоительного и так далее. И, как выяснилось, для синтеза запрещенных препаратов тоже эти расходники можно было купить исключительно в официальных центрах снабжения Виртукома, и то лишь при наличии специальных сертификатов и строго по графику поставки. Или на черном рынке – где люди второго и пытались раздобыть химблоки для истощившейся капсулы Ивана. «Тогда я жду от вас новостей!» «Ну и записи, конечно!» Второй молча кивнул и вышел, зачем-то оставив обломки киберпса лежать на столе. Виртуальность мира фантазий. Карманное убежище неизвестного хозяина. «Портал перенес нас непонятно куда». Уже знакомый мне туман застилал вокруг, снижая видимость, до пары десятков шагов, не больше. «Ква?» Судя по голосу Ликуша, ему тоже не нравился этот туман, да и место, в котором мы оказались. «Кстати, а где мы?» Я открыл карту. Локация, в которую перенес нас портал, называлась «Карманное убежище». любопытную у некоторых кармашки, скажу я вам. Судя по всему, никак не меньше двадцати пяти квадратных километров, если верить координатной сетке. «Нельзя! Нельзя чужакам сюда!» Раздался вдруг знакомый глиняный голос. «Да кто же ты такой, мерзкий человечишка?» Я глянул в чат локации, куда дублировались слова незнакомого турникмена, затащившего нас сюда. «Башмурати!» «Ну и имечка!» «Эй, Башмурати! Может, нормально поговорим, а?» без всяких там акробатических этюдов и попыток взаимного смертоубийства? На этой фразе мой многострадальный язык серьезно поистрепался, и я умолк, дожидаясь, пока его прочность восстановится. Впрочем, загадочное существо и не спешило с ответом. «Хубодраться?» Не выдержав напряженной тишины, подал голос Ликуша. Он все это время озирался по сторонам, не выпуская из рук свою громадную дубинку. — С кем? — Плохой там, — уверенно указал Хубаба куда-то в туман. — Ай, убери свою говорящую жабу, мертвяк! — раздался оттуда испуганный голос. — Хуба драться? — Жди, но глаз с него не своди. Аватар Нааму умолк и лишь изредка переминался с ноги на ногу, поворачиваясь то влево, то вправо и высматривая кого-то в тумане. Я запустил поисковый скрипт. Что-то живое расхаживало туда-сюда, оставляя за собой вереницу тускло светящихся следов. И именно за ним и следил Хубаба, для которого, судя по всему, туман не был помехой. «А мы тебя видим?» Почему-то мне вдруг захотелось похулиганить, и я создал болотный огонь прямо над головой башмурате кем бы он там ни был. «Апчхи!» — отозвался тот, и мой огонек погас. А заодно и вереницу следов и высвеченный поиском жизни сгорбленный контур, ковыляющий в тумане. Я проверил, иконки всех эффектов моих молитв по-прежнему усели где и положено, а значит поисковые заклинания работали. Но безуспешно, словно коварный башмурати перенесся куда-то в другое место или внезапно стал невидим, в том числе и для моих заклинаний. Я оглянулся по сторонам. Нет, никаких следов или других признаков жизни. «Вы что-то потеряли?» Хе -хе -хе -хе Раздался где-то впереди насмешливый голос. Пришлось снова запускать скрипт, чтобы обновить эффекты. И это сработало. Я снова мог видеть оставляемые старичком следы, а также тускло светящуюся вокруг него ауру. «Нашел!» С грустью отметил тот, заметив мой внимательный взгляд, и снова чихнул. «Апчхи!» «Будьте здоровы!» Машинально отозвался я, рассматривая непроницаемую стену тумана, в которой снова не было ни следов, ни старичка. «Снова исчез? И как назад? Возвращаться собираетесь, а? В мое убежище нет входа, и нет отсюда выхода!» заскрипел зашуршал голос из тумана. «Но мы ведь как-то вошли?» Парировал я, снова обновляя действия поисковых эффектов. «Апчхи!» Тут же стер их действие и поправил меня. «Не вошли, а нагло вломились в приоткрытую мной дверь». «И не надоело тебе в прятки играть?» «А мне нравится. Хе-хе. Эй, а ну не смей. Апчхи, апчхи, апчхи, я тебе сказал. Апчхи, Раздался из тумана натужный кашель. «Интересно, кому это он?» И только тут я понял, что хубабы нет рядом со мной. пепелю прокляну!» «Зачихаю до смерти! Об <смех> вопил старичок, и выкрики его раздавались всё ближе и ближе. И вот из тумана вынырнула громадная фигура Хубабы, в левой руке которого отчаянно вопил, трепыхался, чихал и кашлял тощий кривоногий старичок, а в правой дымился массивный череп, кажется, один из тех, что висел у него на поясе. Ликуш основательно тряхнул Башмурати, И тот умолк, лязгнув зубами. — Ну что, поговорим? — спокойно сказал я, усаживаясь прямо на траву. — Скажи ему, чтобы прекратил! — буквально выкошлял из себя мерзкий старикашка. — Хуба, хватит дымить, но не выпускай его. — Ква! — отозвался Ликуш. Он бережно вытянул перед собой чадящий череп, дунул на него, плюнул из глазниц перестали идти клубы дыма. Болотный воин повесил череп на пояс и перехватил своего пленника, освободившийся правой рукой, держа его теперь за обе ноги. Теперь я смог хорошенько рассмотреть это существо. Башмурати, Нип, неизвестно. М-да, легче мне от этого не стало. Хорошая маскировка. Сам уберешь? или мне попросить Хубабу снова включить дымный череп?» Непись злобно оскалился и равнодушно заявил. «Все равно ведь убьете!» «С чего ты взял? Я поговорить пришел и предложить тебе работу». Мастер магического чила ловко изогнулся в лапищах Хубабы и посмотрел на меня с нескрываемой смесью любопытства и удивления. «Ты же сказал, что ты убийца богов!» «Нет!» «Я сказал, что ищу убийцу богов, потому за тобой погнался». <связывая> <связывая> Башмурати рассмеялся, и все его тело сотрясла мелкая дрожь. Ликуше это не понравилось, и он основательно встряхнул старичка, вынуждая его прикусить язык и заткнуться. «Нет, мертвяк, тебе нужен не я!» Наконец, нормально, заговорил пленник. Надпись над его головой мигнула и сменилась. Башмурати. Нип. Чихающий бог. Здоровье неизвестно. Особенности: все существо. Ой, невольно вырвалось у меня. Теперь понял. Ты бог? Ишь ты. Дошло. Хе -хе. Тогда почему убегал? Зачем прятался? Потому что решил, что вы пришли за мной. До меня дошло не сразу испугался испугался честно признал он погоди ты решил что я и есть убийца богов не ты вот этот громила ты на убийцу не тянешь больно хлипкий на себя посмотри бог носовых платков ты забываешься с кем говоришь смертный хуба стукни его пару раз приказал я но ля даже моргнуть не успел как «Апши!» Башмурати пропал и тут же появился в шагах в пяти, неподалеку. «Апши!» И неведомая сила выбила землю у меня из-под ног, швыряя на спину. «Апши!» И вокруг нас, с негромкими хлопками, начали появляться последователи чихающего бога. Все эти могуны, искатели и хранители. Штук двадцать, а то и больше. «Голубцы! Я бог!» Я властитель этого места и этого народа. А вы... вы... Кривоногий старикашка важно надулся. Да чихал я на вас! Кува! Негромко, но весомо булькнул за его спиной Хубаба. Нет, не Хубаба, а уже самнаму Поговорим? Квак-бог с богом! Апч... Начал было бы шмуратье, но рот его тут же оказался залеплен комком болотной тины, а все его воинство по пояс провалилось в трясину. «Что, чихающий, проглотил кусок, который тебе в горло не лезет?» У -у -у -у", Дико завращал тот глазами. «Хуба, то есть Великий Нааму, позволь ему говорить!» Попросил я своего покровителя, вселившегося в тело аватара. «Говори!» «Но не чихай!» — приказал тот, и рот старичка снова оказался свободен. «Что вы от меня хотите?» — обреченно спросил тот. «Ну, раз ты не убийца богов, а сам от него прячешься, то ничего. Почему он на тебя охотится? Неужели ты чихнул ему в тарелку?» «Он наемник!» — угрюмо отозвалось «чахоточное божество». «А у меня?» Много врагов, много завистников. Квак нам найти его. Никак. Будете ему нужны, сам вас найдет. Бред какой-то. Алекс сказал, что загадочный убийца богов прячется где-то в пиках отверженных. Но вместо прячущегося убийцы мы находим зашуганного бога, который сам от него прячется. Это... «Приманка!» наму сообразил куда быстрее меня и тут же озвучил свою догадку, указывая громадной дубинкой на башмурате. Тот тяжело вздохнул. «Убийца уже идет. Скоро будет тут». Он вдруг с надеждой посмотрел на меня. «Вы поможете мне избавиться от него? У меня тут ловушки, полсотни бойцов, смертельный туман и мои божественные способности». «Два бога справятся с одним убийцей! Прихлопнем его, как муху! Ква!» Чихающий бог повернулся к Нааму Хубаби. «Давай так. Ты устроишь нам встречу, а я уговорю его тебя не трогать. Хотя бы временно». «Я пропал!» Башмурати понуро опустил голову. «Вы не понимаете! Он всегда выполняет контракт! Его нельзя перекупить, обмануть или переубедить!» «А убить?» «И убить нельзя, только спрятаться». «Вот и спрячешься, пока я буду ему зубы заговаривать». Мне вдруг вспомнились регуляторы, загадочные боты, обладающие по меркам неписей сверхвозможностями, сущности, способные убить кого угодно. На самом же деле это просто специальные программы, которые служили единственной цели – обнулять неписей, которые развились сильнее, чем предусматривал игровой сценарий, и которые угрожали балансу. Неужели таинственный убийца богов тоже что-то вроде регулятора или один из них? Я посмотрел на чихающего бога. Жалкий, кривоногий, сухонький мужичок со слезящимися глазами. Но куда такого регулировать-то? Скорее всего, он и впрямь чихнул не вовремя и не на того, чем угрожает игровому балансу, из за непомерно накопленной силы вон его даже на аму без особых усилий заломал я согласен устроить вам встречу с убийцей наконец отозвался башмурате какой у нас план